Глава 20. Дом гудел, как растревоженный улей, но Винсенту было совершенно не до домашних. Матушка попыталась было озвучить свои соображения, но слушать её он не стал. Лишь прошествовал в лабораторию за инструментами и материалами. Нет, конечно же, он не собирался разбирать Уильяма на части. Это было как минимум неразумно, учитывая то, чего им удалось добиться. Однако взять кровь Неофита для изучения было необходимо. Тем более её состояние могло меняться и с течением часов, не то что дней. Не вовремя? Возможно. Но внутри вместе со смутным беспокойством бился и истеричный восторг. Мир сходил с ума, и, кажется, старая аристократия от него не отставала. Взялся за ручку двери гостевой спальни, но замер, услышав голоса. «Уилл, твоя жизнь не изменится», — увещевала Амелия. «Тебе всего лишь надо будет соблюдать несколько правил и регулярно пить лекарства». «Называй вещи своими именами, Ами! Кровь!» — позволил себе Баррет повысить на Амелию голос, но Винсенс держался. Распахнуть дверь и вмешаться он всегда успеет. «Человеческую кровь! Данную добровольно!» — тихо возразила та. Мы не монстры, что поджидают в смертных темных переулках. Мы не вонзаем клыки в горло. Посвященные делятся ею с нами. Потому что преданы. Потому что любят. Сама в это веришь? Глухо поинтересовался Барретт. Тогда что, по-твоему, движет ими? Даже по интонации Винсент уловил, что та поджала губы, выдохнула. Что двигла тобой, когда ты первым бросался на помощь? «Я не знаю!» – жестко отозвался юный плесмен «Я уже ничего не знаю». Разговор явно заходил в тупик, а потому Винсент поспешил войти, чтобы юнцы не наговорили друг другу того, о чем потом пожалеют. И, судя по всему, вовремя. «Амелия, будь добра, распорядись, чтобы нам приготовили чай». Попросил он, как ни в чем не бывало, проходя в комнату и подвинув пустой бокал, раскладывая на столе медицинские инструменты. Уильяму послаще. Мне надо взять кровь на анализ. Решили разобрать меня по банкам для анатомических препаратов? Криво усмехнулся Уильям, тем не менее позволяя перетянуть руку жгутом. «Ну что вы, друг мой!» — хмыкнул барон, пытаясь нащупать вену. «Живой вы куда информативнее. К тому же смысл тратить на вас чай в таком случае?» Винсент не особо присматривался к этому прежде, Но сейчас ему казалось, что вины Баретта вмиг истончились и стали куда более схожи с теми, что обычно наблюдались у представителей старой аристократии. Внутривенные инъекции превращались в ювелирную работу. Руки Винсента до сих пор сохранили шрамы от особенно неудачных попыток. «Я бы предпочел банки», – заметил Вильям, отводя взгляд, чтобы не видеть манипуляции барона. «Это пройдет», – заверил Винсент, Наконец, выбираем момент и с первого раза попадая в голубоватую ниточку под кожей, покрытой лёгким загаром. вы теперь барту придётся забыть о солнечных ваннах. А может и нет. То, как организм неофита будет реагировать на ультрафиолет, им ещё только предстояло выяснить. Иммунитет тоже вполне возможен. Все люди чувствуют нечто подобное, когда их жизнь глобально меняется. Но проходит время, и новое бытие входит в привычку. Юноша судорожно вздохнул и зажмурился, словно пытаясь проснуться, вырваться из проглотившего его кошмара. Винсент хотел бы последовать его примеру, но вот беда, он точно знал, что кошмар вокруг них реален. И чем дальше, тем более нескончаемым тот виделся. Тьма окружала их, становясь настолько густой и непроглядной, что, казалось, ее можно потрогать руками. Усилием воли он отогнал ее от себя, заставляя клубиться по углам, озлобленно шипеть, а, может быть, смеяться над ним, его бессилием, смешными потугами к сопротивлению. Нет, довольно. Зажмурившись, приложился головой о стену, пытаясь выбить из себя упаднические мысли, а, может, обжигающее чувство вины, что так резко контрастировало с ледяной каменной кладкой. Заслышав сквозь возню и писк вездесущих крыс негромкие шаги, он попытался сесть, занимая более подобающую для встречи с мучителями позу. И после некоторых попыток ему это удалось, хоть и усилия отдались боли в боку. Несмотря на регенерацию, стимулированную кровью смертной рана так и не затянулась окончательно. Если бы не серебро, тускло блеснувшее в свете затухающего факела, он бы не опознал в свете плаща фиолетовой. «Димон Лера?» Вечная юная девочка замерла на пороге, прежде чем смело шагнуть в камеру пленника. И только после за гостей скользнула ее извечная тень. Имплер, как всегда, прятался за спиной сестры. Зайчата. Пробивной и парабея. Губ коснулась кривая усмешка. Ничего не меняется. И в то же время поменялось все. «Привет!» Он мог поклясться, что услышал в голосе Имплера улыбку. «Как ты?» — спросила его сестра. Они примостились по обе стороны от пленника. Девочка щелкнула пальцами, и в комнате услужливо вспыхнула алая луна. Подарок его великого отца, вокруг которого теперь клубилась густая тьма. «Бывало и лучше», — отозвался он, не глядя на визитёров. «Что для него придумали на этот раз?» Хотят сыграть на его привязанностях? Вот только он прекрасно понимал, что перед ним уже совсем другие существа. Тьма изменила их до неузнаваемости, ожесточив когда-то добрые сердца. привести еще смертную? У нас много красивых. И каждая готова отдать тебе не только свою жизнь». Усмешка в голосе Димон Леры, пропитанная грязным намеком, заставила его брезгливо поморщиться, и едва удержаться от того, чтобы не отодвинуться. Нет, категорично отказался он слишком поспешно, чтобы не выдать своего отношения к происходящему. Брезгливости, что он испытывал к этим смертным, хоть и не было в том их вины. Смертные слишком слабые, чтобы противиться тьме. Не то чтобы он был в этом хоть сколько-то сильнее, тьма вновь застилала глаза. Зажмурился почти до цветных пятен перед глазами. «Пока дышит, отца он не предаст». «Кто тебе сказал, что это предательство?» Тихо вздохнул Имплер. Казалось даже удивлённо. «Зачем сопротивляешься? Тьма не враг нам, лишь чистая истина, от которой многие бегут». Не все нуждаются в истине, Имплер. Он всё же посмотрел на мальчика, хотя теперь миленькая личико того скрывала безразличная глухая маска. «Истина». Тьма просто нуждалась в новых жертвах. Что она шептала им? Он мог только догадываться, но на их месте не верил бы ни единому слову. Ведь все не знали, к чему приводит соприкосновение с тьмой. Видели. Перед внутренним взором ту же предстала старая, давно затертая временем воспоминания. И хрупкая фигурка матери, продуваемая ледяным ветром, идущая к морю. Познала ли она некую истину? Или просто шагнула в вечную тьму, не оставившую ей выбора? Подтверждая собственные мысли, он качнул головой. «Мне не нужна такая истина. Я живу иными вещами. И мне, право, искренне жаль, что наши пути разошлись. Истина настигнет тебя, желаешь ты того или нет. И тем легче тебе будет, чем шире ты откроешь свое сердце», доверительно заметила Димон Лера, поворачиваясь к нему и в её маске пленник увидел своё измождённое отражение. «Мы не хотим твоих страданий». Он лишь горько усмехнулся, позволив себе, пусть на миг, усомниться. «Тогда освободите меня». «Так или иначе?» Предложил он выход, что вполне бы его устроил. Лишь бы тьма не заползла в душу, не извратила её, причинив лишнюю боль отцу, страдающему по братьям и сёстрам. Лишь в истине можно познать свободу а тьма – кратчайший путь к ней. И мы проведем тебя по нему, хочешь ты того или нет. Проговорила девочка в ответ. Голос ее, смешиваясь с тьмой, клубившийся вокруг, казалось, проникал в самую душу. Пленник хотел было зажмуриться в попытке сгнать это ужасное ощущение из своей головы, но так и не смог отвести взгляда. Подцепив тонкими пальчиками острый край маски, она стянула ее, позволяя Алой Луне осветить нежное кукольное личико, изуродованное пустыми глазницами, из которых, казалось, сочилась чистая тьма. Он отшатнулся в ужасе, почти завалившись на имплера, лишённый возможности задержать падение. Едва ощущая, как рука мальчика обвивает его шею, делая надёжный хват, не позволяя вести взгляд от демон что достало из ножен узкий короткий клинок. «Нет!» – вскричал он. Отчаянно рванулся в попытке избежать уготованной ему участи, но это ничуть не изменило решимости на детском личике. «Милорд!» Осторожное прикосновение к плечу пустило электрический импульс по позвоночнику, заставив винцета вздрогнуть и судорожно закашляться. Воздуха отчаянно не хватало, будто загустевшая тьма и прям забила легкие. Перена, стоявшая перед глазами, пугала, но он видел. Определённо видел. Даже смог дойти до окна и распахнуть его, сделав судорожный вдох. Родной промозглый воздух старой столицы прочистил не только дыхательные пути, но и мозг, развеяв наваждение, что не желало отпускать, накладываясь на реальность. За дверью послышался шум, смазанный торопливый стук, после чего на пороге комнаты возник Генри. «Ваша милость», — начал было Дворецкий. А следующий момент его подвинула туша старшего инспектора, буквально ворвавшегося в чужую спальню. Взгляд визитера скользнул по Винсенту, зацепился на разложенные инструменты и замер на баррете, испуганно обернувшимся на собственное имя. К счастью, повязки все еще перетягивали его грудь, создавая иллюзию тяжелого ранения. Да и выглядел протеже. «Добрый вечер, инспектор. Что за бесцеремонное вторжение?» Позволил себе Винсент возмутиться, усилием воли натягивая на лицо трещащую по швам маску невозмутимого насмешливого спокойствия. В ответ в грудь ему нацелили дуло револьвера. Внезапно. До такой точки кипения в своих взаимоотношениях они еще не доходили. Да, милым стоячком Хейлер никогда не был. Скорее, скрягой крягой. Мечтавшим досидеть до пенсии на давно пригретом месте и уйти на покой, спихнув все проблемы, связанные с личным детективом Его Величества на преемника. Но до столь открытой конфронтации с откровенными угрозами еще не доходили. Что Ричардсон ему напел? «Инспектор, что вы творите?» Воскликнул Генри, перехватывая его руку, но лишь для того, чтобы вклиниться между инспектором и бароном. «Генри, не надо!» Реальность происходящего обрушилась на голову Винсента и он заставил непослушное сейчас тело отлепиться от подоконника. «Я долго терпел, мистер Клорс. Даже Валентайн, при всем его безумии, не терял связь с реальностью настолько, чтобы покушаться на жизнь полисменов. Он не покушался!» клянился Уильям как один из пострадавших, свидетель, проясняя ситуацию. «Наоборот, спас!» «Когда мы прибыли, Адерли был уже мертв». «При всем уважении, Уильям, но вашим словам веры нет», – фыркнул Хейлер, припоминая подчиненному дружеские отношения с бароном Файнс. Но пожарища его эмоций уже унималась. «Довольно!» Преодолев разделявшие их несколько шагов, Винсент оттеснил Генри, и теперь дула револьвера упиралась ему в грудь. «Хейлер, не дурите!» «Мир и так скатывается в хаос!» «Не хватало нам потерять еще и последних союзников в лице друг друга». к «Союзников? Вы шутите?» Казалось, искренне изумился старший инспектор. «Баррет, вы можете идти? Я не оставлю вас в этом доме». Уильям бросил быстрый взгляд на барона, сам не решив, чего хочет больше. Покинуть поместье, где стал не то заложником обстоятельств, не то подопытным, или остаться и узнать больше о новом своем бытии Ему сейчас лучше не двигаться, рана может открыться. А мы, должен заметить, и так вытащили мистера Барретта буквально с того света, предупредил Винсент. Конечно, можно было извернуться и выбить оружие из рук полисмена, но могли пострадать присутствующие. Кто бы мог подумать, что парнишка настолько дорог инспектору, чтобы вот так ворваться в дом монстра и убийцы? Впрочем, он уже сказал, что Винсент ему осточертел так что несчастный Уильям сейчас мог стать лишь поводом. Поднявшись тяжело и хрипло дыша, и прижимая ладонь к груди, Уильям выдохнул. «Я еду». Уж лучше бы Хейлер пристрелил его мгновением ранее. Винсент на миг прикрыл глаза, справляясь с болью, что причинили слова Уильяма, но не сделал ни единого поползновения в его сторону. Они никого не держали. Между старой аристократией и смертными все и всегда было исключительно на добровольных началах. Прошу вас, не забудьте о рекомендациях, мистер Барретт». Посветовал он, распорядился. «Генри, проводи». Когда дверь закрылась, тяжело опустившись на кровать, что еще хранило тепло протеже, судорожно вздохнув, Винсент потер лицо. Жалел ли он о совершенном? Он не знал. Скорее всего, нет. Ибо вон он, Уильям, живой. Пусть и ненавидящий мир вокруг себя, а Винсент переживёт. Главное, чтобы его и без того измученный сверхвпечатлительный разум не оторвался от реальности окончательно. Глаза вот до сих болели. Прикрыв их, мягко помассировал. И чуть вздрогнул когда кровать рядом с ним чуть прогнулась. В плечо уткнулась бледная личико а комната наполнилась ароматами ромашки и мяты. «Это его право», – вздохнул Винсент, погладив племянницу по волосам. Он ведь предупреждал. Хотя, как и все, надеялся на лучшее. Надежда – это чувство объединяло всех разумных существ. Чем бы она ни была – даром небес или защитным механизмом мозга. Прадедушка всегда говорил, перенятую у смертных фразу о том, что надежда умирает последней. В такие моменты Винсент понимал, что Надежда должна умирать первой. Слишком болезненно ее агония. Поцеловал безучно плачущую Амелию в макошку Судорожно вскливнув девушка остервенела, вытерла мокрое от слез личика. «Ну и пусть катится. Не нужен он мне». «Умница!» – заставил Винсент губы улыбнуться. «Пойдем лучше чего-нибудь перекусим. Только я положу кровь на лед». Он первым поднялся, потянул за собой девушку. Как бы там ни было, чтобы пережить все, что случилось, и чему только суждено произойти, им понадобятся силы. Амелия послушно скользнула за ним, держа за руку, следуя будто привязанная, как в детстве, когда она буквально стала его хвостиком, несмотря на все протесты в обуле ведь негоже девочке болтаться с этим сорванцом. Иногда к ним присоединялся Виктор приезжая с отцом, и тогда с ними совсем не было слада. Воспоминания о детстве, которые он разделил с Амелей, как и легкий поздний ужин, немного посластили горечь момента. На время увели их в другой мир, более счастливый и светлый. Все познается в сравнении. А может, все плохое, что оставалось в прошлом, просто выдохло из-за давности лет, потеряв остроту и свежесть восприятия? Однако матушка вернула их в реальность. До этого, молчащая за чаем, она все же заметила, что необходимо созвать совет и хотя бы в узком составе оповестить их о произошедшем. И как бы ни хотелось Винсенту сохранить случившееся в тайне, он понимал, что Эвэнджелина Файнс права. Остальные имели право знать и быть готовыми к последствиям. «Утром созову», — пообещал он. «Все устали». Кроме того, нынче небезопасно передвигаться ночью. До утра мир может перевернуться. Резонно отозвалась матушка, а после как можно мягче добавила. Совет имеет право знать без промедлений. Если уж инквизиторы нагрянут в наши дома, мы должны быть готовы. Он на это не пойдет, тихо вклинилась Амелия, потупив взгляд. Уильям честный человек и не будет заниматься доносами. Матушка лишь поджала губы. Обиженные люди способны на многое. Те из них, которые считают себя преданными, способны почти на все. Я напишу им. Задушил Винсент в зародыше намечающуюся дискуссию, от которой всем станет только больнее. Мы не ставим вопрос на голосование и не решаем судьбу Уильяма. Так что этого будет достаточно. Винсент решительно поднялся, отправляясь в кабинет. Кто сказал, что он пытается бежать от ответственности, что взял на себя, обратив Барретта? Почерк стал более резким, движения — остервенелыми. Выдохнув, Винсент заставил себя успокоиться. На него еще никто не нападал, а он уже оборонялся. Слишком сильна была эта привычка, выработанная годами работы бок, бок что с королевским двором, что с местными полисменами, да даже со своими. Однако здесь и сейчас его слово равнялось закону, и это пугало. Наверное, кто-то другой, кто стремится занять место главы совета, посмеялся бы над ним, насладился бы сполна ощущением власти. А Винсент — слишком много сомнений, слишком много ответственности. В одно мгновение его бросило в жар, и он рванул шейный платок, облегчая себе вдох. Дожить бы до конца этой истории. Выполнив долг главы совета, Винсент решил, что сделать ему это помогут хоть пара часов сна. А потому, вопреки обыкновению, никому не пожелав доброй ночи, какая она к великому добрая, удалился в спальню. Уже почти было погрузился в сон, от которого не ждал ничего, кроме кошмаров, когда за окном послышался стук копыт. Угодило выбоину за воротами колесо экипажа. Уже инквизиция пожаловала? Промелькнула в голове вялая мысль. Но даже она не смогла погнать адреналин по венам. Голова была слишком тяжёлой, а веки неподъёмными. Пусть хоть сразу на дыбу тащат, он не встанет. Однако визитёры оказались куда настойчиво церковников, и буквально через пару минут в дверь настойчиво постучали, но лишь для того, чтобы тут же осторожно её приоткрыть. «Милорд!» — тихо обратился к нему Генри. «Прибыл барон Лангерус. Желаете принять или Видит великий Винсент очень хотел выбрать вариант или но со стоном заставил себя сесть на постели. «Передай, что я его ненавижу, и подай кофе. Я сейчас спущусь». Кажется, Генри тоже предпочел бы второй вариант, но покорно отклонился Приведя себя в порядок, с другом позволив себе легкую небрежность, Винсент спустился в гостиную. Прежде чем пройти в комнату, бросил внутрь взгляд, убеждаясь, что Виктор взбодоражен. Ещё бы такое открытие. Разве мог он усидеть на месте, дожидаясь подробностей до утра? Винсент вздохнул. Если бы у него оставались силы, он бы порадовался вместе с ним, а то и больше. Тут, вскрыв пару бутылок вина или даже шампанского из фамильной коллекции, что обычно хранили для исключительных случаев, но... Всё же стоило созвать совет, чтобы не заниматься многократными утомительными пересказами. «Тебе передали, насколько я тебя ненавижу?» Вместо приветствия поинтересовался барон, опустившись в кресло визави лучшего друга. «Конечно!» — усмехнулся Виктор, благодарно кивая Марии, подавшей кофе господам. Одним взглядом всю гамму эмоций передали и прокляли до десятого колена. Тогда ты должен понимать, насколько не вовремя. По-прежнему, вопреки обыкновению, негостеприимно заметил Винсент, но дотянулся до графинчика бренди без слов предлагая аперитив перед поздним кофе. Закрывая глаза на тот факт, что лишь ищет повод выпить. Боюсь, если так продолжится, вам придется выбирать нового главу. И нет, в свои преемники я пророчу не тебя. Винсент. От столь серьёзного звучания своего имени, сорвавшегося с уст лучшего друга, барон чуть вздрогнул. «Вокруг нас творится кромешный ад. Никто не спорит, но взгляни на это иначе. Ты сделал то, чего не могли достичь поколения наших предков. Обратил смертного. Спас дорогого тебе человека!» «Будто он рад этому дару!» — мрачно фыркнул Винсент. «Ещё неизвестно, чем это закончится. «Чем бы ни закончилось, ты сделал то, что должен был», — отрезал Лангерус, перехватывая бокачик бренди до того, как он коснулся губ барона. «И не превращайся в свою матушку при всем уважении к ней. Однажды барет поймет. Ты правда веришь в то, что он может предать тебя, Амелию? Не смеши». Винсент покачал головой. «Даже если так, без помощи с нашей стороны...» Уильям не сможет долго скрывать перемены в своем организме. А смертным нужен только повод. Вернул в себя бокал, так и выпил. Но нет, я не жалею о том, что сделал. Лишь о том, что не успела сделать все необходимые анализы и выспаться. «Ну, выспаться ты еще успеешь», — хмыкнул Виктор, сделав глоток кофе. Тишину у дремлящего дома тут же разорвал стук дверного молотка. «Или нет». Винсент кинул на друга убийственный взгляд, но тот лишь передёрнул плечами. Чего он ожидал, рассылая такие вести на ночь глядя? Да ничего. Он вообще не собирался сообщать эти новости, по крайней мере, до утра. Нет уж, с этой минуты подобные решения он станет принимать только сам, без чьих-либо получений. «Кажется, я сегодня всё же кого-нибудь убью», сказал Винсент во всеуслышание, когда в гостиную... Без приглашения хозяина дома влетели на пару Томас Уэбстер и Максл Флеминг. Выглядели они, как сбешенные похмельные виверны. Интересно, виверны страдали от алкоголизма или переедали перезревших фруктов? Учитывая, что сие существа встречались только в легендах времен Первого Короля. Уставший разум, мечтающий видеть яркие сладкие сны, а не заниматься всем этим... Тот же нарисовал воображение двух крылатых ящериц, хлебающих свой виверний самогон в таверне и жалующихся друг другу на несправедливость жизни. Усмехнувшись, Винсент отогнал от себя видение и кинул на визитёров ледяной взгляд. Чем обязан, позвольте узнать? Винсент, вы окончательно выжили из ума. С ходу пошёл в атаку Флеминг, вырываясь вперёд. Вам мало проблем? Уэбстер закатил глаза, явно имея собственное мнение, отличное от мнения, высказанного ранее. выставив руку, точно ограждая барона от возможного нападения Максула Флеминга, позволил себе заметить, что для подобных экспериментов следовало выбрать кого-то полезного старой аристократии, а не безродного щенка, не способного принять этот дар. В любом случае, вам не следовало его отпускать. Удерживать его силой было неразумно в таких обстоятельствах. Жёстко отозвался Винсент и кинул на Уэбстера обрезкливый взгляд. «Прикусите язык, Томас». Этот безродный щенок доказал свою преданность. «И не путайте дар с проклятием, будьте любезны». «Довольны эмоции призвал Уэбстер к разуму оппонента, примеряющий, подняв ладони. «Услышьте меня, Винсент. Подобные знания могут помочь старой аристократии выбраться из той ямы, в которой мы сейчас находимся». И кто же, по-вашему, рискнет принять подобный дар? Или вы рассчитываете сделать это насильно и ждать благодарности?» Фыркнул Винсент, наполняя свой бокал в очередной раз. «Желающих, как минимум, обрести долгую жизнь и хорошую регенерацию немало». Мягко парировал Уэбстер. В отличие от флеминга который в порыве эмоций не контролировал себя вовсе, Томас умел сбавить обороты, когда это было необходимо еще больше тех, кто хочет спасти своих близких, детей, например». Намек считывался так ясно, что Винсенту захотелось запустить бокал в голову вебстера «Шантажировать короля жизнью его высочества как минимум подло, как максимум опасно». Подал голос Лангерус, что молча глотал кофе, взирая со стороны на коршунов, что слетелись на чужую добычу. «Мы рискуем превратиться в инструмент», который пылится в кладовке, пока не понадобится. А может и вовсе вручную зверошку В любом случае думать об этом рано. У нас есть проблемы посерьезнее. Если вы упустили из вида, кто-то пытался убить Винсента, заманив в ловушку. У нас больше врагов, чем мы думали. Выдохнув от осознания, что в этой битве целей и мнений у него есть верный союзник, Винсент осушил бокал и решительно поднялся. Я высказал своё мнение как глава совета и буду настаивать на нём. Посему попрошу вас оставить этот дом и держать своё мнение при себе. В конце концов, мы не торговцы, чтобы менять секреты, что веками хранили наши предки, на временную выгоду, которой цена арс». Фыркнув, Максл поспешил. «Нет, не покинуть негостеприимный дом, наоборот. Упасть в кресло и нагло наполнить для себя бокал». «Вы нас погубите. Вы глава совета, кто бы спорил. Но не забывайте, что и другие имеют право слова. Что вы намерены делать с мальчишкой? Он может быть опасен. Если не для нас, то как минимум для себя самого и окружающих». Пораженный такой наглостью, Виктор хотел было вмешаться, но Винсент качнул головой. «Да, Влеминг наглец, но, по крайней мере, сейчас с его уст слетали разумные слова». Вернувшись в кресло, Барон сделал глоток кофе, пока не остыл, а он сам не выпал посреди беседы. «За бары там осторожно присмотрят», – пообещал он. «Любой на его месте мог испугаться, это нормально. Знаете же, чем их пичкают с малолетства?» «Надеюсь, не Генри?» – хмыкнул Уэбстер, присев на подлокотник кресла, в котором устроился Флеминг. «Он, конечно, профессионал, этого у него не отнять». Но он уже давно не ни никому не известный юноша, что нанялся к Валентайну. Теперь его фигура слишком приметна. За ним присмотрит мой человек. Вмешался Виктор, сверля Томаса Уэбстера взглядом. Его связь с нами не очевидна, так как он бывает соростолицы наездами. Винсент кивнул, принимая эту неоценимую относительно момента помощь. Но «Ну, полно вам, Виктор, поморщился Уэбстер. «Что бы ни было между нами, мы друг другу не враги. По крайней мере, не в данный момент. У нас и без того врагов немало». Винсент хотел было заметить по поводу данного момента, но тишину дома вновь разорвал стук дверного молотка. И барон едва не застонал. В следующий раз разбираться с потоком визитеров матушка будет лично. Впрочем, ворваться в гостиную, где и так вдруг стало слишком тесно и душно, Больше никто не посмел. Учтиво кашляну, Генри с порога протянул господину записку, что принёс посыльный Кэмпбеллов. Бросил быстрый взгляд на Лангераса и так же тихо удалился. «Что там?» Неожиданно севшим голосом спросил тот. Уже давно никто из белых роз не ждал хороших новостей. И Винсент поспешил развернуть послание. «Родила!» Выдохнул он, пробежавшись взглядом по паре отрывистых коротких строк, улыбаясь на новоявленному дяде. «Мальчик, оба живы!» Джульетта очень слаба, но Винсент предпочел промолчать об этом, не омрачая радость тревогами, которые, он надеялся, не оправдаются. Виктор выдохнул так, будто и не дышал все это время полной грудью. Обессиленно прикрыв глаза, он устало улыбнулся дрожащими губами. «Слава великому!» Уэбстер в это время уже вновь наполнил бокалы бренди «Почему такие кислые лица? Выпьем за юного Кэмпбелла». «И его мать!» Принял бокал Винсент, словно дикарь из рассказов Виктора «Трубку мира». Когда у старой аристократии не было конфликтов? Когда побочные линии не тянули на себя одеяло, мечтая оказаться у власти? Когда не делили наследство? Но подобные моменты, перед которыми все они были одинаково беспомощны, всегда их сближали. «Надо ехать!» Объявил Винсент, осушив бокал и поднимаясь на ноги. «Энтони будет ругаться, на чём свет стоит, но и оставить новорождённого без защиты мы не можем». а часть он, конечно, лукавил. Но как он мог отказать себе в удовольствии поздравить Эвана? Как мог лишить Виктора чести первым взять на руки племянника? Ему самому было всего девять, когда родилась Эмелия. Но тот трепет он помнил хорошо. И уже много позже его довольно долго не могли отогнать от ее колыбели. К счастью, выпроваживать никого не пришлось. Лишь напоследок, уже на крыльце прощаясь, Уэбстер попросил. «Все же подумайте над моими словами, Винсент. А то скоро некому будет хранить секреты предков». Винсент предпочел промолчать. Дождавшись, когда экипажи обоих гостей выйдут за ворота, по-хозяйски забрался в экипаж Лангероса, откидываясь на спинку сиденья «Разбуди, когда приедем». Виктор кивнул и, заметив, что он может прилечь, кинул ему бархатную подушечку со своего сиденья Поймав ее, Винсент рефлекторно провел пальцем по белой розе в уголке. Джульетта вышла ее перед первым его самостоятельным путешествием. И с тех пор Виктор таскал подушку за собой в любые поездки. И если Сея берег и защищал хозяина от неведомых опасностей дальних стран, то от кошмаров не спасал. И в этом Винсент убедился лично, порывисто сев на сидении и смывая бледнеющее видение ладонью. Виктор бросил на него сочувственный взгляд, но оба сделали вид, что ничего не произошло. За окном проплывали знакомые очертания – и Винсент привёл в порядок одежду, зачесал назад чёлку. Вот только что сделать с тенями под глазами, которых не утаить от доктора Баллинджера. Когда экипаж остановился, Виктор чего то замялся и под вопросительным взглядом Винсента признался, что волнуется. Улыбнувшись, барон покачал головой и первым выскользнул из экипажа. «Идём. Ты сейчас направляешься на встречу с лучшим человеком в своей жизни. Обещаю». Виктор тихо засмеялся в ответ, опираясь на поданную руку. «Неужели ты терпишь конкуренцию?» Я знал, что однажды этот день настанет, и готовился. Входная дверь открылась раньше, чем они преодолели последнюю ступеньку, и дворецкий пропустил гостей внутрь. Доложил, что баронесса отдыхает, и доктор велел соблюдать тишину. Забрав у гостей верхнюю одежду, направил в малую гостиную, где их ожидали господа. Заинтригованные визитеры переглянулись и поспешили наверх, чтобы замереть на пороге. Эван. Завидев друзей, барон Кэмпбелл поднялся из кресла, неловко опираясь на руку горничной. Сердце радостно зашлось в груди. «О, Эван!» Выдохнул Винсент, шагая навстречу, чтобы пожать протянутую ладонь и притянуть в свои объятия. «Слава великому!» Наверное, Эван Кэмпбелл еще не слишком хорошо владел собственным телом, если даже Винсент чувствовал, какое оно напряженное, чужое. Однако и в достигнутое на данный момент мало кто верил. Боясь задушить друга от переизбытка чувств, осторожно освободил, но лишь для того, чтобы отправить в объятия Виктора. «Малыша уже видел?» – спросил тот, едва не расцеловав. «Тогда и встал». Смущённо точно юная белая роза улыбнулся Эван. «Очень хотелось на руки взять». Виктор, понимающе кивнул и, вновь погладив сваяка по спине, осторожно усадил в кресло под усталым взглядом Энтони. Пожав протянутую ладонь Винсента, тот чуть качнул головой. Что-то пошло не так. Но помолчал, не желая тревожить ни взбудоражного Виктора, ни едва поднявшегося Эвана. По столь же молчаливому сговору они поднялись и, пообещав вернуться с наследником Кэмпбеллов, вышли, оставляя родственников делиться впечатлениями. «Что случилось?» — тихо спросил Винсент, когда, не минував спальню роженицы, прошли в соседнюю комнату. Горничная, оставленная при малыше за няньку, поклонилась и вышла. «С мальчиком всё хорошо», — отозвался доктор, осторожно оправляя пелёнку в которую был завёрнут всё ещё отёчный, мирно дремавший малыш. Он крепок, насколько я могу судить сейчас. Вопрос Джульетти. У неё лихорадка. Насколько всё плохо? Поинтересовался Винсент, не рискуя касаться малыша, только-только пришедшего в этот мир. Послеродовая горячка уносила множество жизней, даже среди смертных. Что уж говорить про них. Если даже пыжащая здоровьем и юностью супруга Артура ушла во тьму, едва Амелия появилась на свет. «К утру станет яснее», – тихо отозвался доктор. «Но я бы готовился к худшему». Винсент обессильно прикрыл глаза. Великий продолжал испытывать их на прочность. «Не говори пока никому». Решение далось непросто, но поступить иначе он не мог. «Может быть, выкарабкается. Не стоит добавлять им лишних волнений. Я могу её навестить? Хорошо, когда в такую минуту рядом есть кто-то близкий. Только недолго», — предупредил доктор Баллинджер, осторожно вынимая малыша из колыбели, в которой когда-то лежал и сам Эван. Тот недовольно хмыкнул, но более не издал ни звука. Сытый. «А может, будет молчуном, как его дедушка». Кивнув, Винсент покинул детскую первым, прижав дверь для Энтони, что понёс новорождённого в гостиную знакомиться с дядей и скользнул в спальню хозяйки дома. В полутёмной комнате, освещенной лишь с парой свечей, было до дооды редушно. Винсент шагнул к окну и даже взялся за раму, собираясь впустить внутрь свежий солнечный воздух, что доносился с залива. Но задумался, не продует ли? Выбирая из двух зол меньшее, рискнул приоткрыть, не создавая сквозняка, но облегчая несчастный вздох, что и без того давался с трудом. «Джульетта!» — тихо позвал Винсент, впрочем, не рассчитывая быть услышанным. Смочив упавшую с олба уже высохшую полоску ткани, вернул обратно. «Твой малыш — чудо! И ему будет очень нужна мать. Помни об этом, хорошо? Держись!» Измученная красавица тяжело перевела дыхание, и губы ее дрогнули в полуулыбке. «Как прикажете, господин, глава совета?» Прошелестела она, не открывая глаз. «К тому же, как я могу оставить своего сына под вашим тлетворным влиянием, учитывая, что мой муж совершенно не может вам отказать?» Винсент только и мог что тихо засмеяться в ответ. «Вот видишь, твое присутствие просто необходимо». «Хочешь пить?» Джульетта кивнула, и Винсент поднялся налить воды из графина. Поднес стакан к пересохшим губам роженицы, напоив, как в детстве поили его самого, небольшими глоточками, чтобы не захлепнулся. «Что? Что за шум у Эвана?» Винсент поправил Джульетте подушку. «Это, наверное, когда Эван ребенка увидел». «Не зашел». Разочарование больно кольнуло, но Винсент смолчал, Не желая не столько подставлять кузена, сколько расстраивать Джульетту. Не ему судить. Хотя, может быть, в нём говорили мужская солидарность и родственные чувства. Как он? Много лучше, заверил Винсент, подав ещё воды. Надеюсь, скоро смогу сказать это и про тебя. Отдыхай. Я пойду спасать малыша из объятий дяди. Виктор здесь? Тихо выдохнула Джульетта вдруг слава перехватив его ладонь. «Позови его, прошу». «Ты же не думала, что он мог уйти, не увидев свою сестру?» «Сейчас пришлю это, перекати поле. Поправляйся». Набрался Винсент наглости и, прежде чем покинуть пропахшее лекарственное помещение, поцеловал Джульетту в щеку. Поспешил прочь, выдыхая на ходу. Слишком тяжело было ему держать лицо в подобных ситуациях. В голову тут же поскреблись воспоминания о... Нет, не о родной матери. Он её почти не помнил. О дяде, что уходил тяжело, изо всех сил цепляясь за жизнь. Но от столь тяжёлого ранения его не спасли ни медицина, ни регенерация. Совет тогда осудил Александра Бейли. Осудил, пожурил, не более того. И Брайтест не имел ключа, как думали они тогда а значит, не имел и ценности. Передёрнув плечами, скидывая с себя тяжесть этих воспоминаний, Винсент шагнул в малую гостиную. Улыбнулся светящемуся от счастья Виктору, на фоне которого даже радость Эвана казалась меркла. А может, она и была такой отчасти тусклой? Шепнул на ухо два слова, после которых Лангерса простыл и след. Покачав на руках ребёнка, казалось, заинтересованно изучающего его лицо, Винсент обронил, словно невзначай. «Возможно, тебе с ней ещё жить, Эван. Прошу тебя, сделай правильный выбор. Джульетта его достойна». Эван отвел взгляд. «О чём ты? Конечно, мне с ней жить. Мы не уходим от Джон. Иногда только сбегаем из-под венца». Улыбнулся насмешливо, чуть извительно. Но от этой шпильки Винсент увернулся легко. Никто не осудит его сильнее, чем он сам. «Как знаешь», — отозвался он, не желая лезть в перипетии чужих взаимоотношений. «Своих бы разобраться». Продолжил укачивать малыша, что смотрел на него завороженно, слишком внимательно, осознанно, как показалось Финсенту. «Мама та, что ушла во тьму, как-то обмолвилась, что маленькие дети видят тьму, пока глаза их не приобретут настоящий цвет». А может, это говорила вовсе и не она, а память, искажённая за давностью лет, приписала ей столь встревожившие его когда-то слова. В любом случае, стало некомфортно. И барон даже присел на диван, опасаясь игр собственного разума и того, к чему они могут привести. «Энтони», — выдохнул он. И доктор Баллинджер, понимающий своих пациентов с полуслова, Позвонил в колокольчик, вызвав горничную. Девушка тихонько скользнула в комнату, забрала недовольного захныкавшего малыша и также молча удалилась. Стало легче, спокойнее, без направленного внутреннего взгляда. Кажется, дети — это не для него. «Вы нашли для него кормилицу?» Пытаясь вернуться в русло реальности, а значит и очередных трудностей, спросил Винсент. Раду Кэмпбеллов нужен крепкий наследник. Да и в принципе ребенку нужно есть, несмотря на творящийся вокруг хаос и родителей, которым самим не помешает помощь. Да, я знаю ее по нескольким малышам, которых наблюдал. Отозвался доктор Баллинджер, точно давал девушке рекомендации. В дверь постучали, и в гостиную прошел дворецкий Кэмпбеллов. Даже сейчас, когда хозяева едва ли смотрели за домом и прислугой, хорошо вышкаленный, Тот не позволял себе распускаться и соблюдал все заведенные в доме этикеты. «Прошу прощения, господа, посыльный из имени Файнсов». Протянул он свернутый в четверо листок Винсенту. Сказал особой срочности. Сердце ухнуло вниз. Подскочив на ноги, не заботясь о том, как выглядеть со стороны, Винсент забрал записку и направился прочь, вчитываясь уже на ходу. «Нужно встретиться». «Пришлю за вами экипаж в полдень. Будьте готовы». «С уважением, Георг». Гласила надпись, действительно сделанная рукой короля. Удивительно. Возможно, дело было слишком деликатным даже для того, чтобы посвящать в него верного до гроба секретаря. Перечитав короткие строки несколько раз, точно ища что-то между ними, Винсент повернулся к собравшимся. «Не хочу торопить Виктора». «Эван, я воспользуюсь вашим экипажем? Мне надо срочно возвращаться в имение». Барон Кэмпбелл молча кивнул мрачнее. «Что-то случилось?» Озвучив невысказанный вопрос хозяина дома, поинтересовался Энтони, поднимаясь. «Надеюсь, что нет». И правда надеялся. Не то, чтобы он действительно ждал благостных новостей. Что Георг расщедрился на прощение старой аристократии, ну или хотя бы собирается свернуть военную кампанию, что продолжало терпеть поражение за поражением. Барон усмехнулся уголком губ, наблюдая за тем, как в это раннее утро просыпается проплывающая мимо старая столица. Инквизицию не призовет, и ладно будет. По приезде вперед дворецкого его встретил Чистачер, выписывая хвостом в воздухе одному ему ведомой фигуры, что-то мявкнул подражая представителям семейства кошачьих. И буквально бросился под ноги Генри, чтобы проскочить в открытую дверь. Проказник. На дворе не оказалось чужих экипажей. И Винсент достал из кармана сюртока часы. Нет, кучер его величества не опаздывал. Это экипаж Кэмпбеллов. В стремлении скорее вернуться, домчал его быстрее ветра. Я лишь приоткрыл дверь, но в дом тут же ворвалась стая комаров, «Соседский кот и проповедники церкви». Напряжённо хмыкнул дворецкий, забирая плач господина. «Я обещаю не пытаться впихнуть тебе церковничью макулатуру». Тихо засмеялся Винсент в ответ, однако напряжение Генри не скрылось от его внимательного взгляда. «Что-то случилось?» «Вас ждут в гостиной». Просто отозвался дворецкий и почесал за ушком потянувшегося к нему чедора Как быстро, однако, он превратился из твари во всеобщего любимца. Вот и его рука, незаметно, почти машинально, прошлась по длинной изогнутой спине, перебирая мягкую шорстку только на ощупь, отличную от кошачьей. «Кто еще?» Устало выдохнул Винсент, утомленный наплывом посетителей. Генри, увлеченный общением с чистачером, не ответил, а может предпочел, чтобы его милость все увидел своими глазами. Винсент против воли прибавил шаг. Не знал, что ожидал увидеть, но все же изрядно изумился. Склонившись над юным бледным Барреттом, матушка старательно наносила заживляющую мазь толстым слоем на его лицо. На столике подле гостя стоял осушенный бокал из-под лекарства. Ну что ж, хотя бы силой поить не придется. Впрочем, кто знает, каким репрессиям его подвергла матушка когда полицмен явился на пороках дома. Так или иначе, вывод напрашивался очевидный. Иммунитет так и не появился. Проклятие их рождения передавалось смертным в полном объеме. И он мог бы, пожалуй, позлорадствовать про себя. Вот только Винсент не испытывал к ним ни ненависти, ни презрения, как некоторые представители старой аристократии. Не чувствовал он того и а отчасти понимая его поступок. Люди, как смертные, так и дети тьмы, часто стараются убежать от проблем, сделать вид, что ничего не изменилось, и жить иллюзией, пока реальность не разрушит ее, оставляя один на один с жестокой правдой и запущенными последствиями. «Ваша милость, сидите и не дергайтесь, Вильям», — велел Винсент, проходя в гостиную и устало опускать в кресло. «Эта мазь просто творит чудеса». Но Уильяму прямо покачал головой, заставляя матушку удручённо вздохнуть и отступить, позволяя всё же высказаться. Я смог убедить Хейлера, что ранение – случайность, а Дерли был мёртв к моменту нашего прибытия. Но он больше не доверяет мне. И его секретарь посоветовал пока затаиться, потому что инспектор размышляет над моим увольнением. Впрочем, я смог выяснить, что чемодан отправили в крематорий. Он снова заминает дело. «Этого следовало ожидать», – вздохнул Винсент. Он ведь сразу предупредил мальчишку. «Но не переживайте, уильям Без дела вы не останетесь. А теперь позвольте матушке закончить. Вы нужны нам здоровым». «Простите», – сконфуженно улыбнулся он баронессе. «Чуть дёрнул пальцами» когда она принялась обрабатывать особо глубокий ожог. Почти не размыкая губ, спросил. «Мне теперь днём совсем нельзя будет выходить?» «Мы не знаем, мой дорогой». Ласково отозвалась баронесса, заставив приёмного сына поперхнуться поданным лекарством. «Ваша кожа сейчас нежна и чувствительна, словно у младенца. Первые годы жизни нашим детям категорически противопоказан ультрафиолет». Подержал Винсент матушку в сравнении новообращенного с младенцем. Полагаю, это временно. Кроме того, поспешила Эванджелина Файнс утешить испуганного перспективами юношу, принимаясь за его руки. — У вас очень сильная регенерация. Я только нанесла мазь, а всё уже начало затягиваться. — Мисс Амелия дома? — вопросил юноша, смотря на женщину с нескрываемой надеждой. Винсент бы и не удивился тому, что дома её могло и не быть, учитывая её неуёмный характер и тотальное игнорирование его распоряжений. Однако Амелия дома была, но даже не спустилась, игнорируя факт возвращения возлюбленного. На лице юноши отразилось разочарование. Винсент едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Внутри мешали сочувствие и раздражение. Мир вокруг сходил с ума, а ему приходилось еще и в этом разбираться. Не то, чтобы он хотел. Не то, чтобы его просили. Однако под этим несчастным взглядом он поднялся на ноги и направился прочь. Внутри все по-прежнему противилось всему союзу. Но все же что-то заставляло его сейчас идти к племяннице. Возможно, то были самые нежные чувства, что он испытывал к ним обоим. Девичье щебетание он услышал еще на лестнице. Амелия и Лиззи что-то оживленно обсуждали в спальне с приоткрытой дверью. Не это ли помешало им спуститься, чтобы узнать последние новости? Винсент тихонько подкрался в стремлении узнать мысли представительниц слабого пола, которые вряд ли будут озвучены в его присутствии. Заглянул в спальню. Расположившись на огромной кровати, Девушки увлечённо перебирали новые детские вещицы, складывая их в огромную подарочную корзину, которую затем обязательно украсят белыми розами. Так встречали в этом мире уже не первое поколение старой аристократии. Артур как-то упомянул, что к его, винсента рождению отец заказал самую огромную корзину с дарами, украшенную розами. В детстве это его восхищало, чуть позже удивляло. Как матушка стерпела подобное? Однако тема эта никогда не поднималась. Она ни разу не выказывала Винсенту свои обиды, как не высказал и Артур. Но Винсент искупил эту нечаянную вину перед ними, выбрав для Амелии самую красивую корзину. И матушка отмечала его выбор, как ему тогда казалось, с гордостью. «Как думаешь, он красивый?» Задумчиво поинтересовалась Амелия складывая очередную распашонку. «Мне кажется, судить пока рано», — отозвалась Элизабет. «Но эван и Джули — представители очень древних ветвей и очень красивые Я думаю, его красоту можно будет сравнить с красотой ангелов. Не тех, что у смертных. Тех, с которыми сражался Великий когда-то. Надеюсь, что схож будет только внешне, а не по характеру». Тихий смехом Миле звонкими колокольчиками разнёсся по комнате. Однако почти сразу она умолкла, чуть тише уточнив. «Разве очень красивые дети рождаются только у представителей древних родов? Алан тоже красивый. И Николей Брайтес. Я видела её на фотографии с бабушкой. А они ведь полукровки». Гупы элизабет коснулась лукавая улыбка. «Не беспокойся». Уверена, Уильям не подведет и в этом. И ваши дети тоже будут красивы. Что? переспросила юная баронесса, стремительно заливаясь пунцовым румянцем. С чего ты взяла? И вообще не это имела в виду. Конечно, конечно, тихо засмеялась Лиза в ответ. Стало неуютно, и Винцес сделал шаг назад, точно отказываясь от того, что услышал тайком. Достал часы и отложить беседы. И расспросы на потом, без четверти. Явно не хватит на то, чтобы ответить на все любопытные вопросы. Потом. Тем более для встречи с королем следовало бы переодеться. Когда за окном послышался стук копыт о брусчатку, барон Файнц уже спускался. Скромный, как будто бы и не королевский вовсе экипаж, затормозил у ступеней и, как всегда безупречный, Генри поспешил открыть перед ним дверь чуть нахмурился, будто от чего то встревожившись. «Будьте осторожнее, милорд». «Конечно», — легко улыбнулся Винсент, пытаясь успокоить дворецкого. «В ситуации войны и приближающегося апокалипсиса королю совсем не с руки отправлять меня во тьму. Да и явились бы за ним либо солдаты, либо наемные убийцы». «Забравшись салон», Винсент тяжко вздохнул по беззаботным, как оказалось в сравнении временам. Мысленно перебирал варианты, что могли послужить поводом для столь поспешной и спонтанной встречи, подбирал слова. По времени до дворца можно было спокойно вздремнуть, но он не решился закрыть глаза. Не хватало еще, чтобы приступ введений случился при посторонних. Впрочем, разве Лигур хоть раз спрашивал, когда ему приходить, к чего то заинтересовавшему его представителю старой аристократии. Мотивов его он понять так и не смог. Убить? Хотел бы, давно расправился. Даже если бы не мог добраться на физическом плане, ничего не мешало легко уничтожить его разум, заперев в кошмаре. Но вместо этого помог с поясницей, что не тревожило бароно с тех самых пор. Вот и сейчас его вездесущие щупальца – Заполнившие салон экипажа плотно обвили тело Винсента, лишая возможности двинуться, но не ломая костей, не оставляя синяков. Неожиданно пара гнедых встала, как вкопанная. Возможно, не в силах тащить такую тяжесть. Дверь экипажа открылась и в салон забрался. Артур выдохнул задушевно Винсент, то ли от невозможности сделать полноценный вдох, то ли из-за спазма стиснувшего горла. Видеть брата снова было больно, но он не мог оторвать взгляда, подновляя в памяти дорогие сердцу черты. Застывшие черты — точно маска. Брат молчал, бесстрастно взирая на то, как одно из щупалец рвет рубашку на груди Винсента, игнорируя летящие по сторонам пуговицы, одна из которых рикошетом скользнула по его щеке. В руке Артура неожиданно появился револьвер — и он, не помедлив спустил курок. Собственный крик ещё гулял эхом в голове, когда дверь снова открылась. «Прибыли, милорд!» Объявил кучер, отступая в сторону, чтобы пассажир мог выбраться на мощёный двор, тонущего в белёсой дымке дворца. И в самую солнечную погоду в горах часто стояли густые туманы. На мгновение замерев, переводя дыхание, Винсент попытался собрать в кучку разбежавшиеся в разные стороны мысли и сгнать из головы видения столь реальные, что даже сейчас подгибались колени. Зажмурившись, судорожно выдохнул и упрямо направился в замок. Не стоило заставлять его величество ждать. В замке было удивительно тихо. Точно свита, что прибыла вместе с королем, неожиданно собралась и вернулась в столицу. Даже слуг, Обычно снующих туда-сюда он увидел лишь в количестве двух, один из которых взял на себя труд проводить его милость. Винсент не раз бывал в горном дворце, во всяком случае той его части, что предназначалось для деловых визитов и приемов. Но на лестнице они взяли вправо. И это от чего то вызвало в душе тревогу, противление происходящему. Со слугой же обсуждать происходящее было бессмысленно. У Георга каждый знал лишь то, что ему следовало знать, и не больше. «Винсент?» Удивленный голос Реджинальда эхом разнесся по коридорам старинного замка. «Что вы здесь делаете? Что-то случилось?» Невероятно бодро для человека в его состоянии, принц взбежал вверх по ступеням, чтобы пожать барону ладонь в знак приветствия. Неизменно дружелюбный с изгнанником на службе отца, Принц располагал к себе тактичностью и добротой. И Винсент не сдержал улыбки. «У меня аудиенция с его величеством». «Вот как». Задумчиво пробормотал Риджинальд. Винсенту показалось, что даже взгляд его потемнел на мгновение. Но принц тут же сгладил впечатление заразительной улыбкой. «Понятно. Я был в порту. Координировал работу по восстановлению, только прибыл» так что не могу сориентировать вас, что же хочет обсудить его величество. Не страшно, я скоро это узнаю». Винсент кивнул на слугу, нетерпливо дожидавшегося, когда господа обменяются любезностями. Знать дело и правда не терпела отлагательств. Пожелала, закрывая короткую беседу. «Будьте осторожнее за пределами этих стен вашего сочества Риджинальд послушно склонил голову и, клятвенно пообещав беречь себя, направился прочь, навстречу внезапно появившейся в другом конце коридора обеспокоенной Фрейлине. Да что здесь произошло? Нахмурившись, Винсент проследовал за слугой вниз по крутой старинной лестнице. Начиная догадываться, куда они следуют, застыл на верхней ступеньке. за Затылком, почувствовав опасность, как говорил дядя, стремительно обернулся, и тут голова буквально разорвалась болью. Мир померк, и погрузился во тьму.